Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют «Юкио Мисима» — «Море и закат». Перевод с японского Григорий Чхартишвили. Это произошло поздним летом в девятом году эры Буней, а по западному летоисчислению — в 1272 году, что в данном случае имеет значение. По склону холма Сёдзё, возвышающемуся над прославленным Камакурским храмом Тёдзёзи, карабкались двое — старый монах и мальчик. В дни, когда закат обещал быть особенно красивым, старик, исполнявший в святилище обязанности служки, заканчивал уборку здания и территории храма побыстрее, для того, чтобы заранее подняться на холм. Его спутник был глухонемым, деревенские мальчишки с ним не водились, и потому монах жалел его и всюду брал с собой, и смотреть на закат они тоже ходили вместе. Старика звали Анри. Он был невысок и довольно неказист, но лицом заметно выделялся среди прочих монахов, в особенности же глубоко посаженными ярко-голубыми глазами и крупным носом. Мальчишки за спиной называли его не иначе, как Тенгу, По-японски монах говорил совершенно свободно, без малейшего чужеземного акцента. Анри появился в этих местах больше двадцати лет назад. Он состоял в свите великого Дайгаку, вероучителя секты Дзен, который и основал храм Тёцзизи. Косые лучи вечернего солнца освещали лишь верхушку храмовых ворот. Главное святилище уже погрузилось в глубокую тень. Да и в густом саду с каждой минутой становилось все темнее. Зато западный склон холма, по которому взбирались Анри и мальчик, был залит солнцем. В кустах оглушительно звенели цикады. Тропинка вся заросла травой, в которой уже попадались ярко-красные ликорисы, первые предвестники осени. И вот старик и его спутник, наконец, на вершине. Они не стали утирать с лиц пот. Свежий ветерок и так быстро осушил разгоряченную кожу. Внизу виднелись все святилища и постройки обителей. Храм Западного Пришествия, храм Единого Обета, храм Возвышенной Благодати, храм Сокровища, храм Небесного Источника, храм Драконовой Вершины. У главных ворот шелестел зеленью куст мужжевельника. Воспоминания о родине учителя, который привез это растение из Китая и сам посадил его в землю. Ниже по склону темнела крыша уединенной молельни, рядом с ней возвышалась звонница. Виден был и вход в пещеру, где обычно предавался медитации сам учитель. Вокруг теснились вишневые деревца, в пору цветения превращавшие эту часть обители в настоящее белокипенное море. За кронами деревьев тускло поблескивала вода. Там находился пруд Дайгаку. Но старый Анри смотрел не в сторону обители, а на сияющую поверхность моря, на ровную линию горизонта, замыкавшую холмы и долины Камакуры. Летними вечерами отсюда с вершины Сёдзё, открывался прекрасный вид на закат, и можно было наблюдать, как солнце тонет в океане за кромкой мыса Намура. Там, на горизонте, где темно-синяя вода сливалась с небом, клубились низкие облака. Они не двигались с места, но непостижимым, неуловимым для глаза образом постепенно меняли форму и очертания, словно луноцвет, медленно раскрывающий свои лепестки. Выше было небо, выцветшее, бледно-голубое. Облака еще не успели окраситься в цвета заката. Но уже налились внутренним светом и слегка порозовели по краям. В небесах шла война между летом и осенью. В самой выси неспешно плыли стаи слоистых туч, расползавшиеся над камакурой мягкими войлочными комками. «Будто стадо овец разбрелось», — над треснутым старческим голосом сказал Анри. Но глухонемой, сидевший рядом на камне, смотрел на него пустым, непонимающим взглядом. С тем же успехом монах мог бы разговаривать сам с собой. Мальчик ничего не слышал, ничего не мог уразуметь, однако в его ясных глазах читалась спокойная мудрость и готовность воспринять, если не слова Анри, то таящийся в них смысл. И старик заговорил, обращаясь к своему другу, но не на японском. К которому успел за долгие годы привыкнуть, а на французском, точнее, на диалекте горного края, где родился и вырос. Если бы монаха сейчас услышали озорники-мальчишки, они вынуждены бы были признать, что эта раскатистая, изобилующая гласными речь совсем не похожа на скрипучий голос Тенгу. Анри глубоко вздохнул и повторил. «Да, будто стадо овец». Как там мои савенские ягнята? Уж давным-давно приказали долго жить. Как их дети, внуки, правнуки. Старик присел на скалу, там, где летние травы не заслоняли вид на море. Звон цикад отовсюду. Анри взглянул на глухонемого своими прозрачно-голубыми глазами и начал рассказывать. Ты, конечно, не поймешь ни единого слова из того, что я скажу. Зато я знаю, ты бы мне поверил. Не то, что остальные. А потому слушай. История очень странная. Даже тебе поверить в нее будет нелегко. Но, по крайней мере, ты не станешь надо мной смеяться, как другие. После этого Анри говорил долго, сбивчиво. А когда не мог подыскать нужного слова... помогал себе какими-то диковинными жестами, как будто рассказчиком было все его тело. Давным-давно, когда мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас, даже, пожалуй, был я еще моложе. Я пас овец на склонах моих родных Севен. Это такие красивые горы в самом центре Франции. К югу от горы Пила начинались владения графов Тулузских. Но зачем я тебе это говорю? Здесь ведь и о самой Франции даже слыхом не слыхивали. Было это в 1212 году. Пятый крестовый поход ненадолго освободил от неверных святую землю. Но вскоре христианское воинство потеряло ее вновь, и вся Франция скорбела об этой утрате. Женщины ходили в трауре. Однажды вечером я гнал стадо с пастбища домой. Мои овечки взбирались вверх по склону. Небо было ясное-ясное. Вдруг собака глухо завыла, поджала хвост и прижалась к моей ноге. И я увидел, как с вершины холма мне навстречу спускается сам Спаситель, облаченный в белые сияющие одежды. У него была борода, такая же, как на картинах, а лицо светилось улыбкой полной любви и сострадания. Я пал на колени, а Господь протянул руку, коснулся моих волос и молвил. «Анри, ты вернешь мне Иерусалим. Такие дети, как ты, сгонят из моего города неверных турок. Собери множество мальчиков и девочек, веди их в Марсель. Средиземное море раздвинет перед вами воды свои, и пройдете вы прямо в святую землю». Я запомнил эти слова, но затем, видимо, лишился чувств, ибо когда пришел в себя, лицо мое лизал верный пес, с тревогой заглядывая мне в глаза. Все тело было мокрым от пота. Вернувшись в деревню, я никому не рассказал о чудесном видении, боялся, что не поверят. Прошло несколько дней, четыре или, может, пять. Помню, шел дождь, и я сидел в пастушеской хижине один. В тот же предвечерний час в дверь постучали. Я вышел и увидел старого странника. Он попросил у меня хлеба. Я смотрел на пришельца во все глаза. У него был большой с горбинкой нос, суровое лицо, обрамленное седыми волосами, а взгляд, пугающий, ясный и чистый. Я пригласил старика войти в хижину, чтобы не мокнуть под дождем, но он ничего не ответил. И тут я заметил, что одежда его совсем суха. Мне сделалось страшно. Я утратил дар речи. Старик взял хлеб, поблагодарил и пошел прочь. А напоследок сказал. Почудилось, будто его голос звучит у самого моего уха. Неужто ты забыл о том, что тебе велено? Почему ты медлишь? Ты избранник Божий. Опомнившись, я бросился вслед за странником, но уже было темно. Все вокруг застилала пелена дождя, и я не смог отыскать посланца. Из темноты доносилось жалобное блеяние овец. В ту ночь я не сомкнул глаз, а наутро, выйдя в луга, признался во всем другому пастушку, самому близкому своему другу. Он был глубоко верующим мальчиком, И, выслушав мой рассказ, тут же, с благоговейным трепетом, преклонил предо мной колени. Не прошло и десяти дней, как вокруг меня собрались все пастушки округи. Нет, я никого ни к чему не призывал, дети пришли сами. А потом пронесся слух, что неподалеку от нашей деревни объявился восьмилетний мальчик, обладающий даром пророчества. Этот малолетний праведник творил чудеса и произносил проповеди. Говорили, что одним наложением перстов он вернул зрение слепой девочке. И отправился к чудотворцу, взяв своих последователей с собой. Пророк играл с детьми и весело чему-то смеялся. Я приблизился к нему, опустился на колени и рассказал о неспосланном мне Слове Божьем. У пророка была белая, как молоко, кожа, а на лбу, под золотистыми кудрями, проступали нежно голубые прожилки вен. Он перестал смеяться, и уголки маленького рта несколько раз вздрогнули. Ребенок смотрел не на меня, а куда-то вдаль, на волнистые очертания холмов и пастбищ. И я тоже взглянул туда. Я увидел высокое оливковое дерево. Лучи солнца так освещали его крону, что казалось, будто ветви и листья наполнены неземным сиянием. Подул ветер. Пророк величаво положил мне руку на плечо и показал на дерево. И я увидел, что на верхушке его собрался сон ангелов, взмахивающих ослепительно золотыми крыльями. «Иди на восток!» — сказал ребенок изменившимся торжественным голосом. — Иди на восток, все дальше и дальше, а для начала, как было велено тебе, ступай в Марсель. Слух о чудесном пророчестве разнесся по всей Франции. А ведь это был не единственный случай, подобное происходило повсюду. В одной местности дети, чьи отцы погибли в крестовом походе, вдруг взяли отцовские мечи и покинули родной край. В некоем городе ребенок, игравший у фонтана, внезапно распрямился, отшвырнул игрушки и, взяв у служанки кусок хлеба, тоже отправился в путь. Когда же мать догнала его и принялась бронить, он ответил лишь, что идет в Марсель, в другой провинции. Дети тайком собрались ночью на главной площади селения и с пением гимнов ушли в неведомом направлении. Наутро взрослые обнаружили, что ушли все, кроме младенцев, еще не научившихся ходить. И мы с моим воинством стали готовиться к походу. Родители заливались слезами, умоляли меня отказаться от этой безумной затеи. Но мои последователи изгнали жалких маловеров прочь. В путь со мной выступили не менее ста человек. А всего в крестовый поход собрались несколько тысяч мальчиков и девочек из Франции и Германии. Дорога была полна тягот и опасностей. Уже в первый день самые маленькие и самые слабые стали падать от усталости. Многих наших товарищей нам пришлось похоронить. Мы оплакивали их и оставляли на могилах маленькие деревянные кресты. До нас дошла весть, что другой отряд, тоже человек в сто, забрел в края, где свирепствовала черная смерть. Не уцелел никто. Одна маленькая девочка из моего воинства от изнеможения повредилась рассудком и бросилась вниз со скалы. Странная вещь. Перед смертью каждый из детей неизменно видел перед собой землю обетованную. Причем не нынешнюю, пришедшую в упадок и запустение, а библейскую, где пышно цвели лилии, а долины были полны молока и меда. Откуда я это знаю? Перед кончиной умирающие описывали нам свои видения, а если не было сил говорить, мы догадывались сами по лучистому свету, которым наполнялись их взоры. И вот мы наконец прибыли в Марсель. Там нас уже ждали те, кто пришел раньше. Все были уверены, что при моем появлении воды моря расступятся, а я довел до Марселя лишь треть своих детей. Меня окружила толпа мальчиков и девочек с горящими от волнения лицами, и мы отправились в порт. В гавани густым лесом поднимались мачты. Моряки глазели на нас, разинув рты. Я вышел на скалистый обрыв, и стал молиться. Море все горело огнем в лучах предзакатного солнца. Я молился долго, но море, по-прежнему, неспешно котя к берегу свои волны, оставалось полноводным и несокрушимым. Но мы не отступились и не впали в отчаяние. Господь верно хотел, чтобы мы дождались остальных, и дети продолжали подтягиваться к Марселю. Они совсем выбились из сил, многие были больны. День шел за днем, но молитвы оставались тщетны. Море никак не желало расступаться. И тут среди нас появился некий благочестивый муж, раздавший нам подаяние и со смиренным видом предложивший доставить детей на своем корабле прямо в Иерусалим. Половина детей устрашилась этого плавания, но другая половина... И я в их числе смело поднялась на корабль. Но купец доставил нас не в святую землю, а в египетский порт Александрия, где и продал всех детей на невольничьем рынке. Анри замолчал. Должно быть, вспомнил горечь тех давно минувших дней. В небе уже занимался прекраснейший закат. Такое великолепие можно увидеть только поздним летом. Слоистые тучи наливались пурпуром, а длинные облака окрасились красным и желтым, сделавшись похожими на реющие в вышине вымпелы и штандарты. Над морским простором небо заполыхало так, словно там разожгли гигантскую печь. В отцветах этого неистового пламени листва деревьев и трава зазеленели еще ярче. Когда Анри вновь заговорил, Слова его были обращены уже напрямую к закату. В пламеневших волнах океана старик видел картины и лица из далекого прошлого. Себя и еще мальчика, своих товарищей-подпасков. Жарким летним днем они скидывали с плеч грубые холщовые одежды и подставляли солнцу белую детскую грудь с нежно-розовыми сосками. Перед взором Анри... На фоне закатного неба одно за другим возникали лица умерших и умерщвленных юных крестоносцев. Головы их были обнажены, золотые или льняные волосы в солнечных лучах вспыхивали огненными шлемами. Тех, кто остался жив, судьба раскидала по всему свету. За долгие годы, проведенные в неволе, Анри ни разу не встретил кого-нибудь из своих соратников. а ему самому так и не суждено было увидеть заветный Иерусалим. Он был продан персидскому купцу. Следующий хозяин увез Анри в Индию. Там до француза дошли слухи о том, что хан Бату, внук великого Тимучина, отправился завоевывать Запад. И, тревожась за свою далекую родину, рапа Анри плакал дни напролет. В это время в Индии находился великий дзенский наставник Дайгаку, постигавший здесь истину буддизма. Вышло так, что при помощи учителя рапа Анри получил свободу. В благодарность он поклялся, что всю жизнь будет верно служить своему избавителю. Анри последовал за наставником сначала в Китай, а узнав, что Дайгаку собирается плыть в Японию, попросил учителя взять его с собой. Ныне в душе старика царил покой. Он давно оставил пустые мечты о возвращении на родину и смирился с мыслью, что его кости лягут в японскую землю. Он с открытым сердцем воспринял учение наставника и перестал предаваться нелепым грезам арайской жизни и чудесной стране, которых ему никогда не суждено увидеть. Однако стоило летнему небу окраситься в цвета заката, а морю вспыхнуть алым, как ноги сами несли старого Анри на вершину холма Сёдзё. Он смотрел на закатное небо, на его отражение в зеркале океана, и поневоле возвращался мыслями к чудесам, свидетелям которых стал на заре своей жизни. Старик вспоминал и явленные ему откровения, и жажду познать неведомое. и могучую силу, заставившую его и других детей отправиться в далекий Марсель. А напоследок в памяти монаха неизменно воскресала одна и та же картина: Высокий скалистый берег, толпа колено преклоненных детей, молящихся о том, чтобы раступились воды морские, и бесстрастное непреклонное море, спокойно перекатывающее под вечерним солнцем валы. Анри уже забыл, в какой именно момент лишился веры. Зато он очень хорошо помнил чудо заката и море, не желавшего внимать молитвам и расступаться. Эта загадка была непостижимей любых чудесных видений. Сердце мальчика восприняло как должное явление Христа. Но вечернее море, так и не открывшее пути к святой земле, потрясло юную душу своей тайной. Анри смотрел на линию горизонта за дальним мысом. Он уже не верил, что море может раздвинуть воды свои. Но мистическая тайна осталась. Она переливалась красноватым сиянием средь морских просторов, напоминая о былом потрясении. Если морю суждено было когда-либо расступиться, ему следовало это сделать именно тогда. но оно осталось необъяснимо равнодушным к человеку и лишь безгласно пламеняло красками заката старый монах молчал солнце скользило по растрепанным седым волосам вспыхивало алыми искорками в прозрачно голубых глазах красный диск начал тонуть в море за мысом и намура воды окрасились кровью анри вспоминал минувшее Пейзажи родной страны и лица односельчан. Но его уже не тянуло туда вернуться. Все образы прошлого — и Севенны, и овцы, и сама Родина — утонули в море вместе с зашедшим солнцем. И произошло это в тот вечер, когда море не расступилось. Старик не отрывал взгляда от моря, пока закат, пройдя всю цветовую гамму, не догорел до тла. На травы холма Сёдзё спустились сумерки, и очертания ветвей, узор коры деревьев, стали рельефней и отчетливей. Верхушки башен обители уже скрылись во мраке. Ночная тень доползла до ног анри Небо над его головой поблекло, сделалось тускло-синим и серым. Морской простор еще переливался дальними блестками. Но сияние истончилось и вытянулось тонкой, ало золотой нитью, окаймлявшей небосвод. И тут снизу, из-под холма, донесся звучный голос колокола. Храмовая звонница извещала о часе вечерней молитвы. Гул меди плавно колыхался, и ночь, покачиваясь на этих волнах, расползалась по всему миру. Удары колокола не отмеряли время. Нет, они растворяли его и уносили прочь, в вечность. Анри слушал звон с закрытыми глазами. Когда же он открыл их вновь, вокруг уже царила тьма, а полоска морского горизонта приобрела призрачно-пепельный оттенок. Закат догорел. Пора было возвращаться в обитель. Старик обернулся к своему спутнику и увидел, что мальчик, обхватив колени руками, крепко спит.